Глава 6 Держать дистанцию. Избегающий тип привязанности. Одинокий путник. Многие восхищаются людьми, живущими сами по себе, без помех и обязательств, без забот о близких. Это и киноперсонажи вроде Фореста Гампа, и реальные люди, например, исследовательница-приматолог Даяна Фосси. Они и подобные им «Одинокие путники» обладают твёрдыми принципами и идейными мотивами. В документальном бестселлере Джона Кракауэра «В диких условиях» многообещающий студент и спортсмен Крис МакЭндлес бросает всё и отправляется на Аляску. Один, с минимумом экипировки, он прокладывает путь в дикой природе с целью жить натуральным хозяйством, вдали от себе подобных. В дороге Крис встречает людей, готовых принять его как своего. Пожилой мужчина предложил его усыновить. Юная девушка его полюбила, а одна пара пригласила жить с ними. Но Крис был непреклонен в стремлении остаться в одиночестве. Последнего, с кем он общался до прибытия на место назначения, звали Галиен. Этот человек подвозил Криса. По пути на юг в сторону гор Галиен всё время пытался отговорить Алекса, так представлялся во время своих путешествий Крис, от его плана. Но безуспешно. Тогда он предложил хотя бы съездить в Анкоридж. Купить экипировку поприличнее. «Спасибо, не надо», — ответил Алекс. «Этого мне хватит». Галиен спросил, знают ли его родители или друзья хоть кто-нибудь, кто забьёт тревогу, если он не вернётся в срок, что он собрался делать. Алекс спокойно сказал, что о его планах никто не знает, а с семьёй он не говорил уже почти три года. Он заверил Галиена... Я точно знаю, что справлюсь сам, что бы ни случилось». Расставшись с Гальеном, Крис пересёк замёрзшую реку и углубился в чащу, отрезав себя от внешнего мира. Несколько месяцев он прожил один, добывая пропитание собирательством и охотой. Весной он хотел вернуться в цивилизацию, но река разлилась от дождей и талого снега, а течение было слишком сильное. Лишённый выбора, Крис вернулся в лагерь и вскоре умер. В один из последних дней он написал в дневнике «Счастье существует лишь тогда, когда есть с кем его разделить». Людей с избегающим типом привязанности в жизни и в любви можно сравнить с одинокими путниками. Как и Крис, они идеализируют самодостаточность и презирают зависимость. Опыт Криса учит, что значимо только то, что можно разделить с кем-то еще, и ваше счастье не исключение. В этой главе мы обсудим, как вам, одинокому путнику, удается держать на расстоянии даже любимых. Вы поймете, почему ведете себя таким образом, и как это мешает найти истинное счастье в любви. У представителей других типов наверняка найдется знакомый или близкий человек со склонностью к избеганию. Мы объясним вам причины его поведения. За выживание и любовь не купишь. Считается, что разные типы привязанности развивались для повышения шансов на выживание в определенных условиях. Надежный зарекомендовал себя лучше других, потому что наши предки жили тесными сообществами и сотрудничество обеспечивало будущее им и их потомству. Но ради выживания вида в других возможных обстоятельствах появились другие типы. В опасной среде где массово гибли от голода, болезней или стихийных бедствий, сотрудничество отходило на задний план. Самостоятельные индивиды преуспевали в конкуренции за ограниченные ресурсы, так закрепился избегающий тип. К сожалению, преимущество для выживания человечества не всегда равно преимуществу для отдельно взятого избегающего человека. Крис МакКендлес мог бы жить, выбери он жизнь с людьми, Кстати, исследования подтверждают, что у людей с избегающим типом привязанности уровень счастья и удовлетворенности отношениями ниже. Но есть и хорошие новости. Вы можете измениться и перестать быть слугой эволюции. Научитесь тому, что вам от природы не несвойственно, и постройте счастливые отношения. Один билет. Не забывайте, что тип привязанности определяет ожидания в отношениях их восприятия и поступки по отношению к любимым. Даже в паре и в браке люди избегающего типа ухитряются сохранять дистанцию. Сьюзан, одна из них, считает себя свободолюбивой натурой. Она заводит романы, иногда они длятся год и больше, но потом устает от мужчины и отправляется завоевывать кого-нибудь другого, оставляя за собой осколки разбитых сердец. Желание близости в ее понимании – слабость, Она презирает людей, зависимых от своих любимых, сравнивая их положение с тюремным заключением. Может быть, люди с избегающим типом привязанности не нуждаются в прочном союзе? Такой вариант противоречит основным положениям теории привязанности. Потребность в физической и эмоциональной близости с любимым человеком есть у всех. Вопрос сложный. Избегающие люди не склонны рассказывать о себе и подавляют эмоции, они выражают их. Здесь нам пригодятся исследования привязанности. Есть изощрённые методы, помогающие выяснить сознательные мотивы поступков и заглянуть в мысли интересующего нас типа, что в обычном общении невозможно. Особенно интересны следующие эксперименты. В шести независимых исследованиях изучали, насколько люди избегающего типа осознают свои проблемы в отношениях. Для этого измеряли, сколько времени нужно испытуемым, чтобы сказать вслух вспыхнувшее на экране слово. Этот тест основан на известной предпосылке, что скорость свидетельствует о том, насколько человек осознаёт соответствующую тему. Оказалось, представители избегающего типа быстрее проговаривают такие слова, как «требовать» и «хомутать», отрицательные с их точки зрения качества – и делают паузу перед словами «разлука», «ссора» и «потеря», ассоциируемыми с их собственными переживаниями. То есть они всегда готовы увидеть минусы требовательности и зависимости, из чего, по их мнению, в основном состоят отношения, но закрывают глаза на собственные потребности и страхи. Они презирают других за то же, что подавляют в себе. Не в этом ли дело? Далее, во время распознавания слов Исследователи отвлекали участников другим заданием, загадкой или тестом. В этих случаях люди избегающего типа реагировали на слова, связанные с их переживаниями в отношениях, разлука, потеря и смерть, так же быстро, как остальные типы. Сосредоточившись на другой задаче, они ослабили контроль и выпустили наружу свои истинные чувства и опасения, касающиеся привязанности. Эксперименты продемонстрировали, что у всех, независимо от типа, есть механизмы привязанности, и все одинаково боятся разлуки. Но у представителей избегающего типа эти эмоции и чувства можно застать только врасплох, если человек отвлёкся и проявил их. Это доказывает, что избегающие типы вроде сьюзен не так уж свободолюбивы, просто предпочитают держать оборону. Обратите внимание, с каким пренебрежением она говорит о зависимости от любимых. В других исследованиях обнаружили, что в трагических событиях, таких как развод, рождение неполноценного ребёнка или военная травма, барьеры избегающих типов рушатся, и они ведут себя как люди с тревожным типом привязанности. Вместе, но врозь. Никому не нужный компромисс как люди избегающего типа подавляют свои потребности в привязанности и сохраняют дистанцию. Посмотрим, какие у них есть методы от житейских до масштабных. Майк, 27 лет. Последние пять лет встречается с несоответствующим ему по интеллекту человеком. Они очень любят друг друга, но Майк всегда ощущает некоторую неудовлетворенность. Ему постоянно чего-то не хватает, и его преследует чувство, что идеальный спутник ждёт его буквально за углом. Кае, 31 год. Два года живёт с мужчиной, но ещё вспоминает радости свободной жизни, как будто забыла, что в одиночестве ей было очень грустно. Ставрос, 40 лет. Красивый и обаятельный предприниматель, страстно хочет жениться и завести детей. Он точно знает, какой будет его жена. Молодая, не старше 28 лет красотка, Карьеристка, а главное, готовая переехать к нему на родину в Грецию. Уже 10 лет такую ищет. Том, 49 лет. Давно женат на женщине, которую когда-то боготворил. А теперь чувствует себя в ловушке и старается почаще бывать вне дома, уезжает куда-нибудь или проводит время в мужской компании. Этих четверых объединяет избегающий тип привязанности. В глубине души им одиноко даже в отношениях. Люди с надёжным типом привязанности принимают любимого человека со всеми недостатками, не боятся от него зависеть и верят в свою неповторимость и уникальность. Представителям избегающего типа такая позиция непонятна. В любви они всегда мысленно сохраняют дистанцию и готовят план побега. Близость и единение с другим человеком, эмоциональный эквивалент родного очага, для них пытка. Средства деактивации. Житейские методы сохранить максимальную дистанцию. Майк, Кайя, Ставрос и Том, каждый по-своему, отстраняются от любимых средствами деактивации. Так называются любые поступки и мысли, направленные на устранение близости. Они подавляют биологический механизм привязанности мозга, ответственный за желание близости с любимыми. Помните эксперимент, в ходе которого выяснилось, что у избегающих людей есть потребность в близости, но они её старательно подавляют. Вот для этого им и нужны средства деактивации. Послушайте этот список. Чем чаще вы пользуетесь этими методами, тем больше вы одиноки и несчастливы в отношениях. Распространённые средства деактивации. Говорить или думать «я не готов или не готова к серьёзным отношениям», но оставаться с человеком иногда на многие годы. Выискивать мелкие недостатки в любимом человеке, как он разговаривает, одевается, ест, вставьте свой вариант и на их основании делать выводы о своих чувствах. Сохнуть по бывшим. Подробнее о фантомных отношениях далее. Флирт на стороне. Болезненный способ ослабить связь в паре. Не говорить «я тебя люблю» и намекать о чувствах к другим. Отдаляться, когда в отношениях всё хорошо. Например, не звонить несколько дней после ночи вместе. Вступать в отношения без будущего, с женатым или замужней. Мысленно отключаться, когда любимый человек с вами разговаривает. Иметь свои тайны и держать человека в неопределённости ради иллюзии независимости. Избегание физической близости, не спать в одной кровати, отказываться от секса, ходить не рядом, а чуть впереди. Люди избегающего типа каждый день подсознательно используют средства деактивации, чтобы оградить свою независимость от любимого или нравящегося человека. Но вечерами эти средства мешают им же быть счастливыми рядом с кем-то. Самих по себе средств деактивации недостаточно, чтобы предотвратить привязанность. Они только верхушка айсберга. Взгляды и убеждения, избегающих людей об отношениях, не дают им быть вместе с любимыми. Ваш образ мышления вам вредит. Представители избегающего типа воспринимают поступки любимого человека иначе, чем остальные, но, как правило, не подозревают о деструктивности своего образа мышления. Самодостаточность не равна независимости. Джо, 29 лет. В детстве отец всегда говорил мне, что нужно ни на кого не надеяться. Он так часто это повторял, что его слова всё время звучат у меня в голове. «Рассчитывай только на себя». Я ни разу не усомнился в его правоте, пока не пришёл к психологу. «Отношения? Да зачем они?» – сказал я ему. «Зачем тратить время на кого-то, если можно рассчитывать только на себя?» Психолог открыл мне глаза. «Какая чепуха!» – ответил он. «Разумеется, можно и нужно рассчитывать на других». И вы наверняка так делаете, как и все остальные. Вот это был момент истины. Я понял, что он прав. Каким облегчением было избавиться от навязчивой идеи, отгораживавшей меня от остального мира? Убеждение, что надо быть самодостаточным, привело к одиночеству не только Джо. Согласно исследованиям, оно обычно сопутствует неприятию близости. За уверенность в том, что им никто не нужен, людям избегающего типа приходится расплачиваться. По всем параметрам близости в любви у них самый низкий балл. Им трудно открыться другому, довериться, они редко обращаются за помощью. Как видно на примере Джо, самодостаточность больше обуза чем ресурс. В любви она мешает сближению, разговору по душам и согласию с близким человеком. Многие избегающие люди путают самодостаточность с независимостью. Конечно, каждый должен сам твёрдо стоять на ногах, Но возводя на пьедестал самодостаточность, мы умаляем значение поддержки окружающих и таким образом отрезаем себя от важной стороны жизни. Один из корней слова «самодостаточность» — «сам». Вы сосредоточены только на собственных потребностях и игнорируете любимого человека, лишая себя самых приятных из доступных человеку переживаний — помощи ближнему. Вам незнакома радость чувствовать себя частью чего-то большого и прекрасного. За деревьями леса не видно. Ещё одна причина держать любимого человека на расстоянии. Кэрол встречалась с Бобом несколько месяцев и чувствовала себя всё более несчастной. Он ей не подходил по множеству причин. Неровный по интеллекту, простоватый, слишком привязчивый, не так одевается и общается с людьми. Но она питала к нему необъяснимую нежность, чего с другими мужчинами не случалось. С ним было спокойно. Она нравилась ему, какая есть. Он засыпал её подарками и терпеливо сносил молчание, перепады настроения и насмешки. Но Кэрол была уверена, что Боб ей не пара, и повторяла «У нас ничего не получится». Они расстались. И она много месяцев удивлялась, как ей плохо без него. В одиночестве, тоске и с разбитым сердцем она оплакивала лучшие отношения в своей жизни. Типичный случай для представителей избегающего типа. Для них любимый человек – стакан, который всегда наполовину пуст. Марио Микулинцер, декан новой школы психологии многопрофильного центра в Израиле и один из ведущих исследователей в сфере привязанности. Виктор Флориан и Гелат Хиршбергер – с кафедры психологии университета Бар-Илана, провели эксперимент. Они попросили пары ежедневно записывать в дневник свои переживания. Люди избегающего типа пессимистичнее прочих оценивали своего спутника жизни. Даже в дни, когда он по их собственным словам дарил партнёру поддержку, нежность и заботу. Доктор Микулинцер объясняет это тем, что избегающие считают отношения обузой. И если что-то противоречит этой позиции, проявление искренней любви и заботы, они это не замечают или обесценивают. В отношениях с Бобом Кэрл использовала много средств деактивации. Она прекрасно знала о его достоинствах, но в её глазах их затмевали бесчисленные недостатки. Только после разрыва, когда близость ей уже не угрожала, она перестала обороняться. И тогда осознала подспудную привязанность, сопровождавшую отношения, и смогла, как следует, оценить положительные качества Боба. Внимание, предвестники! Предположим, у вас есть ребёнок, и вы, несмотря на все старания, совершенно его не понимаете. Голодный он или устал, хочет объятия или покоя, описался или заболел. Вам будет трудно вместе. Ребенку придется прилагать больше усилий и дольше плакать, чтобы вы его поняли. Люди избегающего типа порой чувствуют себя как такой родитель. Они не сильны в вербальных и невербальных сигналах и с трудом считывают душевное состояние любимого человека. Помимо развития в себе самодостаточности, они еще и привыкли не обращать внимания на чувства близких. Они считают, что это не их дело. Из-за отсутствия взаимопонимания их супруги жалуются на недостаток эмоциональной поддержки, а вслед за этим слабеют узы, в отношениях все меньше нежности, и они не приносят удовольствия. Профессор психологии Миннесотского университета Джеффри Симпсон изучал, как типы привязанности у взрослых влияют на функционирование и благополучие отношений, в частности, в периоды стресса а также интересовался эмпатической точностью, правильностью оценки чувств спутника жизни. Вместе со Стивом ролсом из Техасского университета A&M они провели эксперимент, где рассматривали, насколько люди с разными типами привязанности способны угадать мысли любимого человека. Участники оценивали привлекательность и сексуальность представителей противоположного пола в присутствии супругов, а потом оценивали их реакцию на свои слова. Избегающие типы ошибались чаще тревожных. Давая высокую оценку привлекательности, они, как правило, принимали огорчение близкого человека за безразличие. Джон Грей в бестселлере «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» описывает моменты озарения, приведшие его к написанию книги. Его жена Бонни родила девочку, роды были сложные, И Джон вышел на работу только через несколько дней, когда супруга пошла на поправку. Вернувшись вечером, он узнал, что у жены кончились обезболивающие, и она провела весь день в муках и заботах о младенце. Бонни была расстроена, но ему показалось, что она злится, и он начал защищаться и доказывать свою невиновность. Он же не знал, что таблетки кончились. Почему она не позвонила? После перепалки он уже было ринулся за дверь, но Бонни его остановила. «Нет, прошу тебя, не уходи», — сказала она. «Ты мне нужен сейчас как никогда. У меня всё болит. Я не сплю несколько дней. Послушай меня, пожалуйста». Джон вернулся и обнял её. «Тогда я впервые не ушёл. Мне удалось дать ей то, что она от меня хотела». Стресс ответственности за новорождённого ребёнка — И ясные слова жены о её потребностях пробудили в Джоне надёжную модель мышления. Он осознал, что благополучие жены в его руках и облегчить её жизнь — его священный долг. На него снизошло откровение. Он всегда заботился только о себе и отмахивался от требований и жалоб жены, но смог измениться. Это очень трудно, но выполнимо если разрешить себе открыться навстречу любимому человеку. Фантомные бывшие и поиск идеала. Как стать несчастным в любви? Убедить себя, что идеальные отношения остались в прошлом или вот-вот начнутся? Мысли об идеале эффективнее всего помогают держать дистанцию. Вы уверены, что проблема не в вас, а в другом человеке. Он для вас недостаточно хорош а жалуясь ему на тоску по бывшим или мечты о родственной душе, вы вводите его в заблуждение, что желаете истинной близости, когда как на самом деле гоните ее от себя. Фантомные отношения Обесценивая романтические отношения, после расставания вы забываете все недостатки бывших, а потом удивляетесь, что же пошло не так, и тоскуете по ушедшей любви. Это называется фантомные отношения. Кэрол обнаружила в себе чувство к Бобу только после разрыва с ним. И когда от наскучивших уже бывших любовников отделяет достаточное время и расстояние, избегающие люди вдруг ощущают прилив любви и восхищения. На безопасной дистанции близость им не угрожает, поэтому нет нужды скрывать чувства. Вспоминаются все достоинства человека и кажется, что лучше и быть не могло. И, конечно, уже забыто, чем он не угодил и почему вы сбежали или он не выдержал первым. Вы возводите бывшего на пьедестал и поёте дифирамбы утраченному «Идеалу любви». Иногда вы пытаетесь вернуть отношения, за этим следует близость и снова побег. А если не можете быть вместе, неустанно думаете о нём или о ней. Фиксация на бывших – это средство деактивации, и потому оно мешает завязывать новые романы отгораживая вас от окружающих. Прошлое не вернётся, но памяти о человеке достаточно, чтобы нынешняя любовь блекла в сравнении с ним. Под властью идеала. Бывало ли так, что по мере сближения с потрясающим человеком вам всё сильнее казалось, что он не так уж и хорош? Вы долго и тесно общаетесь с новым знакомым в полной уверенности, что наконец встретили свою судьбу, но вдруг начинаете охладевать. И тут же замечаете, что идеал не так ест или отвратительно сморкается. После эйфории к горлу подступает ком, и вам надо глотнуть свежего воздуха. Но вы не подозреваете, что прилив отвращения – это всего лишь средство деактивации, подсознательное отключение потребности в привязанности. Не желая заглянуть в себя в заблуждение, что все относятся к близости так же, вы приходите к выводу, что недостаточно любите и ретируетесь. Любимый человек в шоке и протестует, тем самым еще раз доказывая свою неидеальность. В каждом новом романе вы заново проходите этот цикл в наивной надежде встретить мечту и слиться в неземном экстазе. Как измениться, имея избегающий тип привязанности? Прослушав эту главу, вы, наверное, поняли, что избегание не равно независимости и заключается в постоянном подавлении механизма привязанности с помощью описанных средств деактивации. Они проявляются в поступках, чувствах и мыслях, которые вроде бы невозможно изменить. Но дело не только в этом. Проблема в том, что люди с избегающим типом привязанности винят в отсутствии счастья не себя, а внешние обстоятельства. Не те люди встречаются, не идеальные, все хотят только штамп в паспорте. Между тем, стоило бы поискать причину в себе, обратиться за помощью или согласиться на предложение любимого человека пойти к психологу. А без этого перемен не ждите. Иногда люди, избегающего типа, меняются, пережив тягостный период одиночества, жизненную трагедию или несчастный случай. Если это о вас, мы предлагаем восемь шагов, которые приведут к настоящей любви. В первую очередь, придется повысить уровень рефлексии, самосознания. Первый шаг распознать, какие мысли мешают сближению с любимыми. Второй, гораздо более сложный научиться отслеживать, когда они появляются, и приучить себя действовать иначе. Восемь шагов на встречу любви, которые вы можете сделать уже сегодня. Первый. Научитесь замечать средства деактивации. Не действуйте импульсивно. Задумайтесь, почему каждая влюблённость сменяется разочарованием. Может быть, это средство деактивации? А механизм привязанности подсовывает в поле зрения недостатки, чтобы воспрепятствовать сближению. Помните, что ваше восприятие искажено, и вы нуждаетесь в близости, несмотря на причиняемый ею дискомфорт. Если человек сразу вас заинтересовал, возможно, он вам подходит, и вы много потеряете, оттолкнув его. Второй. Забудьте о самодостаточности и сосредоточьтесь на взаимной поддержке. Когда вы становитесь для любимого человека надёжной базой и не дистанцируетесь, заставляя его тратить все силы на попытки сближения, то вы оба спокойно занимаетесь каждой своими делами. Вы получите больше независимости а у спутника жизни отпадет необходимость цепляться за вас. Слушай парадокс зависимости во второй главе. Третий. Найдите надежного спутника. Как вы узнаете из седьмой главы, надежный тип привязанности заразителен. В союзе с тревожным человеком у вас, скорее всего, усугубится избегание, поэтому мы рекомендуем выбирать претендентов надежного типа. С ними вам не придется вставать в оборонительную позицию, ссориться и страдать. Четвертый. Помните, что вы неверно трактуете чужое поведение. Вы ждете от близкого человека подвоха, а это отрицательно влияет на отношения. Прекратите. Замечайте такие моменты и ищите положительное объяснение поступкам и намерениям. Вы ведь полюбили этого человека и хотели быть с ним вместе. Так что, скорее всего, он на вашей стороне. Пятый. Ведите список добрых дел. Не забывайте, что вам свойственно искать минусы в отношениях с любимыми. Так уж устроены люди избегающего типа. Поставьте себе задачу искать плюсы. Это не так уж просто, но при должном старании постепенно получится. Возьмите за правило по вечерам вспоминать события дня и отмечать минимум один хороший поступок любимого человека — связанный прямо или косвенно с вашим благополучием. 6 Выбросьте из головы идеальных бывших. Начав идеализировать какие-нибудь прошлые отношения, остановитесь и скажите себе, что бывший или бывшая вам не подходит и никогда не подходил или не подходила. Вспомните все его или ее недостатки и причины разрыва. Перестаньте деактивировать и сосредоточьтесь на настоящем. Седьмой. Забудьте об идеале. Мы не отрицаем существование родственных душ, даже наоборот, и искренне в них верим. Но вам решать, кто ваша родственная душа. Не ждите, что придет идеал и изменит вашу жизнь к лучшему. Выберите кого-то из толпы, подпустите его ближе, теперь вы знаете как, и он станет для вас особенным. Восьмой. Используйте отвлекающие факторы. Как вы помните, сблизиться проще, когда вы заняты чем-то другим. Это следует из эксперимента с отвлекающим заданием. Совместная пешая или лодочная прогулка или приготовление еды ослабляют бдительность и высвобождают скрытые чувства. Эти уловки приблизят вас к любимому человеку. В восьмой главе есть и другие советы по смене типа привязанности.